Глава 13. Проверка, будь она неладна. Проверяющие приехали весьма впечатляющей компанией. Человек 10, не меньше. Это были крайне важные господа. В первую очередь, это они чувствовали себя таковыми. «Иначе бы не задирали так высоко носы вверх». «Я даже грешным делом подумала о том, что можно было и не подметать улицу. Все равно они не увидят ничего, что находится ниже окон первого этажа». Леди Мальмонель встречала их у парадного входа так, словно к ней в гости пожаловала любимая свекровь. Она расплылась в любезнейшие улыбке, согнулась в идеально вверенном реверансе и приторно сладко проговорила. «Лорд Фрейзинг, какая честь, милорд! Наша Академия Искусств приветствует вас и ваших сопровождающих в своих стенах. Позвольте мне продемонстрировать вам наш идеальный внутренний мир». Я не выдержала и сдавленно хрюкнула на последнюю фразу. «А это еще кто?» Брезгливо поморщил нос худой, как палка господин, ткнув тростью в мою сторону. «Ну да, признаюсь, среди строго одетых служащих Академии на каждом из которых был форменный костюм или платье с фарточком. Я в своем пыльно-малом платье со спутанными волосами немножко выделялась. Но ничего нельзя было поделать, так как ни одно форменное платье не налезло на мой объемный бюст и высокие и длинные ноги. Поэтому было два выхода. Либо идти в ультракоротком мине, шокировав тем самым неискушенную публику этого мира моими объемными прелестями, либо остаться в том, в чем была. Времени на приведение себя в порядок уже не было, потому как я вручную вместе с поварами отмывала кухню буквально 10 минут назад, потому что моя магия истощилась, и ее просто не осталось на эту самую кухню. Так что пришлось выходить на поклон к проверяющим в том, в чем я была. Еще меня немного шатало от усталости, так что я явно привлекла к себе внимание». Кстати сказать, среди выстроившихся шеренгой работников академии не было преподавателей, поэтому наглого ковбоя тоже не наблюдалось. Не то чтобы я его искала, но, как по мне, было показательно то, что человек-жаб присутствовал, а Криса на серьезное мероприятие не позвали. Леди Мальмонель, подошедшая прямо к приему гостей, хотела меня выгнать из строя, но не успела. Так что сейчас ее улыбка напоминала нервный оскал. Она пренебрежительно махнула рукой в мою сторону и проговорила. «Ведьма, простите, она еще дикарка и не обучена, но работу свою выполняет хорошо!» Тут же заинтересовался пухленький старичок, до этого ковырявший в одну из клумб носком туфли. «Что он там забыл, я не знаю, но делал он это с самым глубокомысленным видом». «О, да, разумеется!» — кивнула директриса. «Вы же знаете, лорд Ирвин, что я не беру на работу дилетантов и ценю престиж нашей академии». «Что ж», — проговорил лорд Фрейзинг, — «проверим». Я нервно улыбнулась, краем глаза замечая, как в открытом проеме парадного входа пробежал заблудившийся пуфик. Он, словно маленькая собачка, отправленная хозяином на место, потерялся по дороге и сейчас в быстром темпе искал собственную комнату. Фриц, стоявший неподалеку от меня, вытаращил глаза и начал громко кашлять, привлекая к себе внимание и одновременно отвлекая его от бегающей на заднем фоне мебели. На него посмотрели, как на заговоривший стул. С раздражением и удивлением, что вообще осмелился голос подать. «Что-то случилось, любезнейший?» Пригляделся к лысой макушке лорд Фрейзинг. «Золотой феникс!» – прохрипел фриц, указывая рукой в противоположную сторону от входа. «Я увидел золотого феникса!» Вся группа проверяющих во главе с ректором дружно уставились в сторону ворот. Туда же посмотрели и все остальные работники академии. Даже фея, зависшая в воздухе недалеко от плеча завхоза. Где? Да быть не может! Где эта редкость? И я же тем временем знаком показывала Пуфу, что надо валить. Причем срочно. Он, подумав, что я его зову, бросился вперед вниз по лестнице. И если бы не мягкие вязаные носочки, надетые на деревянные ножки, боюсь, он грохотом оглушил бы всю округу. А так он подскочил прямо ко мне, как раз в тот момент, когда лорд Ирвин медленно повернулся обратно. Я испуганно заметалась, а потому не нашла ничего более умного, как только с размаху усестся на дергающийся пуф, придавив его своим весом. Бедняга последний раз скрипнул всеми ножками разом и застыл. А я вымученно улыбнулась проверяющему, обмахиваясь ладонью. «Сегодня так жарко, сэр, вы не находите?» «Боюсь, при таком пекле можно получить ожог. Кожа ведьм так нежна. Вы тоже боитесь ультрафиолета? У вас такие широкие поля на шляпе. Боже, что я несу? Это от нервов, точно, от нервов и усталости». На меня посмотрели, как на сумасшедшую, а потом перевели взгляд на окружающее пространство, видимо, выискивая то самое пекло. А учитывая, что дул пронизывающий ветер, а температура воздуха, ну, дай бог, до двадцати градусов доползла, то неудивительно, что мои слова были восприняты несколько не так, как мне хотелось бы. «Так где Феникс?» — нетерпеливо взвизгнул довольно юный молодой человек, подпрыгнув на месте. «Ой, простите, мне, наверное, показалось!» — покаялся перед всеми Фриц, виновато опуская голову вниз. «Последнее время зрение подводит старика. Не обессудьте!» Одна из женщин-проверяющих, обладательница весьма внушительного буфера с тыльной стороны, сморщила загнутый книзу нос и прогундосила. «Леди Мальмонель, очень надеюсь, что все ваши работники проходят ежегодную проверку здоровья и не заразные, А то им то мерещится что-то, то они кашляют, то вообще. Тут она посмотрела на меня очень враждебно» и одним махом придвинула к себе за локоть полноватого лорда Ирвина, который как раз был занят тем, что пытался незаметно заглянуть в мое дегольте. Благо, оно как раз было на уровне его носа. «Ведьмы!» «Да, у каждого свои недостатки!» — усмехнулась я, внимательно разглядывая большую бородавку на её носу. Я смотрела на неё так долго и упорно, что женщина в конце концов смутилась и отвела взгляд. «Разумеется, леди Годин!» – расплылась в довольно суховатой улыбке директриса. «В нашей академии все делается вовремя». «Что же мы стоим?» – поторопил всех главный проверяющий и все же пошел вперед, ведя за собой свое маленькое войско. «Какое помещение первое, леди Мальмонель? Пройдемте на кухню!» – после некоторого колебания сказала она. Женщина кинула взгляд в мою сторону, и я кивнула, подтверждая, что там все в порядке. Кухня, сердце академии. И слава богу, там работают чудесные женщины, которые согласились под угрозой проклятия на вечный понос помочь одной очень уставшей ведьме навести чистоту. Буквально через 15 минут Точнее, через 15 минут и 43 секунды, как нам любезно подсказала директриса, в течение которых мы шли по бесконечным, но, кстати сказать, чистым коридорам Академии, мы оказались в царстве кастрюль, сковородок и запаха ванильных булочек. Одна из поварих, не вовремя выскочившая в коридор, резко развернулась и узрела нашу компанию. «Ой!» – ее взгляд испуганно заметался с одного лица на другое, а потом остановился на мне. Она издала еще один сдавленный виск и ломанулась в первую попавшуюся комнату со швабрами, с грохотом закрыв за собой дверь. И я только головой покачала. Вот что с людьми паника делает? Могла бы и не нервничать так. Подумаешь, в прошлый раз я немного применила свои актерские навыки и чуть-чуть всех напугала. Но нельзя же быть такой впечатлительной в самом деле. Судя по виду леди Мальмонель, Постоянно происходящие накладки и собственные работники ее изрядно за сегодня достали. Она все еще пыталась выглядеть невозмутимой и продолжала улыбаться. Правда, сейчас ее улыбка внушала скорее ужас, чем расположение. «Прошу вас, господа!» Распахнула она двери, и мы прошли на кухню, где нас встретили уже успевшие принять благочестивый вид работники. Проверяющие рассредоточились по большому помещению. Каждый проверял то, что считал нужным. Сбоку от входа застыли те, кто больше всего волновался. И это были не только директриса и я, но и фриц, который являлся заведующим хозяйственной частью. Остальных работников мы оставили на улице. На их счастье... Их ответственность за внешний вид Академии не была такой большой, как у нас. Фриц от нервного напряжения попеременно то обмахивал раскрасневшееся лицо ладошкой, то протирал вспотевшую лысину вафельным полотенцем. Неудивительно, ведь сейчас лорд Ирвин скурпулезно подсчитывал мешки с крупой, а нетерпеливый молоденький помощник – куски мяса в холодном подполе. Действительно, мало ли там окажется лишняя куриная ножка. Эти, господа, не сомневаюсь, могут и посадить за подобное. Один из проверяющих, до этого молчаливый мужчина среднего роста, со светлыми волосами и строгими серыми глазами, которого я вначале не заметила за напыщенностью его коллег, подошел к директрисе и, наклонившись тихо, начал ей что-то говорить. Я уже хотела было переключить свое внимание на копошащуюся леди Годин, как краем глаза увидела, что сестра ковбоя покраснела, натурально так порозовела от одной из фраз мужчины, сказанной практически шепотом. Я настолько удивилась, не поверив своим глазам, что уставилась на эту странную парочку, почти не скрываясь. Иринда поймала мой взгляд и моментально убрала с лица некое подобие улыбки. В ее глазах вспыхнула неприкрытая ярость, хоть лицо и приобрело нарочито строгое и отстраненное выражение. Я попыталась побыстрее отвести глаза, но успела увидеть, что она что-то сердито высказала своему спутнику и отошла на другой край кухни, встав спиной к стене и сложив руки на груди. Мы с фрицем переглянулись и продолжали молча наблюдать за тем, как проверяющие копаются в запасах, измеряют размеры вентиляционных решеток и чуть ли не вылизывают пол в поисках грязи. Кажется, через минут двадцать протянул лорд Фрейзинг. «Здесь все в порядке». Вздох облегчения вырвался сразу у всех. А во взгляде поваров, брошенном на меня, наконец-то мелькнул не только страх, но и какие-то отголоски благодарности. «Вот то-то же! Пройдемте в оранжерею!» прогундосила леди Годин, коршуном следя, чтобы лорд Ирвин ко мне больше не подходил. «Вот сразу она мне не понравилась».